Глава 17 Стройную фигуру девушки подчеркивали белые готические одеяния. Ее темная и синяя кожа была покрыта белой кружевной тканью, которая сдавливала поры упругих грудей. А пространство декольте до папка, в котором сверкал пирсинг, было открыто для всеобщего обозрения. Обнаженную толью оббивали кружевные ленты, подчеркивая тонкость фигуры. Рукава ее одеяния казалось, были оторваны. А белые юбки, которая должна была подчеркивать изящность ее ног, напоминала лишь разорванная ткань в районе бедер. Синяя кожа девушки от ног до лица была покрыта татуировками, да и под одеждой, возможно, они тоже были. Вероятно, татуировки имели какое-то значение. Голову девушки украшили густые бело-серые волосы, в глазах сияли жутким светом вертикально разрезанные золотые зрачки. Незнакомка положила рукоять огромной косы себе на плечо и облизнула губы. В такой позе она походила на якудза, положившего себе меч на плечи. Это читалось в ее уверенном, внушительном взгляде. Когда Итами осознал ситуацию, в которой оказался, у него появилось чувство надвигающейся гибели, казалось, девушка вот-вот выскочит и убьет всех вокруг. «Ох, сестренка, ты же невеста моей госпожи. Позволить разному человеку даже случайно прикоснуться к твоему телу? Слишком небрежно?» Обратилась к кроре незнакомка. Возможно, она не привыкла говорить вежливо, поэтому слегка прикусила язык и вполголоса произнесла Да чтоб тебя! Вот ведь прицепилась-то. Но кто захочет стать женой этой женщины? Проворчала Рори, пытаясь приподнять свое дрожащее тело. После восстановления кожных покровов ее практически отрубленной руки девушка смогла наконец двинуться, однако жрица все еще была слаба и не могла использовать всю свою силу. Чтобы махать своей лебардой как раньше, рукам Рори требовалась вся сила девушки. Не говоря о том, чтобы поднять это тяжелое оружие. «Разве ты не рада была бы встретить мою госпожу, сестренка? «Да сколько тебе повторять! Мой бог Эмрой! Повелитель смерти, правосудия, безумия и войны!» «О, вы почти обручены, но один из вас не любит другого. Как это печально!» Протянула незнакомка в белой одежде, а затем угрожающим тоном произнесла. «Как я и думала, мне придется забрать тебя силой!» «Чего? Что печально или не печально?» «Разве ты не сама себя пытаешься убедить в чем то Ну и бормачи тогда себе под нос эту чушь в одиночестве!» И Рори прижилась к котам поближе. «А у меня есть он!» Посмотреть на Рури в ее состоянии без слез было невозможно. Увидев действие жрицы, незнакомка с недоверием посмотрела на Итами. Когда она говорила с Рори, она явно говорила с уважением, но ее презрение к Итами невозможно было не почувствовать. «Эй, ты! Человеческий мужчина! Неужели ты пытаешься совершить прелюбодеяние с будущей невестой моей госпожи?» «Если так, то в твоей заднице на одну дырку станет больше!» «Что? Я? Прелюбодеяние?» — думал Итами. Его переполняло желание провернуть это нелепое обвинение, поэтому он покачал головой, как игрушка балаванщик Однако Рори крепко вцепилась в него своими маленькими ручками и прошептала. «Я все еще не до конца вернула свою силу и не могу ее использовать прямо сейчас, поэтому дай мне еще немного времени». Итами нечего было возразить. При таких обстоятельствах ему, чтобы понять, какие отношения связывают Рори и незнакомку, необходимо было поговорить с этой девушкой в белом. «Вопрос. У меня вопрос!» Поднял руку Итами. А какая ж ты заноза!» Проворчила и цокнула языком девушка в белой одежде. «Ладно, ладно, поторопись со своим вопросом!» «Ну, мой первый вопрос. Кто такие...» да, «Прошу прощения. Я из экспедиционных сил особого региона сил самобороны Японии. Третья разведывательная группа». «Старший лейтенант Итами Йоджи!» Незнакомка в белом, к слову, имела за спиной два больших драконих крыла. Она расправила их и мягко скользнула вниз, беззвучно приземлившись перед Итами и Рори. Затем она осмотрела Итами с ног до головы, как будто рассматривала фрукт. Казалось, что она облизывает его глазами. Стройные зрачки и поведение девушки в белом заставили Итами подумать, «Опа, она должна быть действительно связана с рептилиями». «Ладно, хватит модных представлений». «Меня зовут Жизель, и, как видите, я являюсь апостолом Харди». То, как она поклонилась и опустила голову, напомнило Итами девушек, работающих в тавернах Арнуса. А Рори тихо шепнула Итами, что Жизель была полубогом из расы драконов, а также самым молодым апостолом в этом мире. «Харди. Так значит, Харди — это бог?» «Конечно. Похоже, ты очень невежественен, чтобы этого не знать». В ответ на замечание его невежестве в вопросах особого региона... И Тайми робко усмехнулся и словно дурачок из комедийного спектакля сказал. да, мне часто такое говорят». И чтобы сохранить текущую атмосферу, он продолжил. Я тут немного прозмыслил. Харди — это бог, и Харди — это женщина, не так ли? И она намеревается взять в жены Рори тоже женщину. К чему бы это? «Да, твои рассуждения верны, но что тебя забавляет? У тебя какие-то проблемы?» «Не-не-не, совсем нет. Я просто подумал...» Естественно, с человеческой точки зрения, что женщина, выходящая замуж за другую женщину, это для меня что-то новое. Конечно, я слышал об этом в других странах, но не был свидетелем таких союзов, поэтому просто хотел уточнить. «А в кусах не спорят дедуля?» «Дедуля?» Выделил для себя и Тами. Да, он был взрослым, чтобы его называли дядей, но вот дедуля он услышал впервые. Это простое слово оказалось крайне разрушительным, а попало Йоджи прямо в сердце. И хотя ему было очень больно, Он постарался скрыть свои чувства и продолжить играть сильного и уверенного в себе Итами. «Какое же непредубежденное божество!» протянул Итами. «А, что же мне с тобой делать-то?» Размяла шею Жизель и пожала плечами. «По правде говоря, я не знаю, кого или чего хочет моя госпожа, но я не думаю, что так важно знать, нравятся ли ей мужчины или женщины. Думаю, что вам стоит это просто принять. Да и к тому же, кто из смертных в состоянии понять сердце богини?» «Не я, конечно же. Меня интересуют только женщины». «В любом случае, что есть, то есть». «Ах, э, вот же заноза. В общем, пройдет много времени, прежде чем чувства моей госпожи будут приняты большим количеством людей», — сказала Жизель, вздохнув. Девушка посмотрела в сторону горизонта, туда, где восходило солнце. Выражаясь другими словами, это явно вопрос личных предпочтений. «Тогда, госпожа Жизель, что насчет вас? Вы предпочитаете представителей того же пола, что и богиня Харди? Или вам по душе противоположный пол?» «Что насчет меня? Я предпочитаю мужчин». «Тогда как вы относитесь к тому, что сейчас происходит? Когда чьи-то желания игнорируют, вытаскивают силой, а затем принуждают к женитьбе на человеке того же пола, который им не нравится? Что бы вы чувствовали в такой ситуации?» Слова Итами заставили Жизель нахмуриться. Она отвернулась и цокнула языком. «Твои слова меня так раздражают. Я апостол. У меня нет другого выбора, как выполнить волю моей госпожи. Все, что я могу сделать, это только подчиниться ее воле». «Что-то не устраивает?» «То есть из-за этого вы и подрались с Рори?» «Ага. Я не ожидала встретить здесь сестрёнку. Но когда увидела ее, мы обе были готовы». «Я всегда чувствовала, что Рори очень сильная. Это вы ее довели до такого состояния?» Сказал Итами и посмотрел на тяжелые раны Рори. Да, раны жрицы очень быстро затягиваются, но когда Итами впервые увидел ее, все готическое одеяние девушки было залито кровью. Жизель нахмурилась. «Ты что, дурак, что ли?» странка приняла все эти раны вместо тебя?» Ответила же и сплюнула на песок. «Никто, даже я в своей лучшей форме, не смог бы нанести таких увечий. Если бы я сражалась с апостолом Эмрое, бога войны, с Режицей, то максимум, на что я могла бы рассчитывать, это ничья. Но что ж тогда произошло? Ее движения были медленными, а раны на ней были еще до того, как мы начали бой. Я даже сначала подумала, что она не принимает меня за соперника, и поэтому сражается не в полную силу» но позже я поняла, что сестренка принимает вырона на себя. И присмотревшись, я увидела, что ваши тела и сердце связаны». Итами был шокирован, когда осознал сказанное Жизель, в особенности после того, как понял, что совсем не пострадал. Он наклонил голову к молчаливо лежавшей в его руках Рори и спросил, «Зачем ты это сделала?» А Рори только показала ему язык и пожала плечами. «А почему нет? Ничего плохого не произошло ведь?» Беззаботный тон Рори заставил сердце Итами сжаться, а сам лейтенант почувствовал себя опустошённым, бессильным. «Ну ладно, разберемся с этим позже. На этот раз я выложусь изо всех сил, сестренка, Сказала же Зель, развернулась к драконам, которые незаметно для всех подошли к ней. Девушка погладила их большие тела. Драконам, судя по всему, это понравилось, и они начали издавать звуки, похожие на кошачье урчание, только несколько ниже и глубже. «Если я буду биться с вами один на один, то, быть может, мы сойдёмся нынчей». Но с этими двумя парнишками я почти уверен, что смогу победить сестрянку». Один из молодых драконов был красным, а другой — черным. Их чешуя и исходящая от них аура невольно напоминали о дикой форме огненного дракона, однако им не хватало устрашающего воздействия своего родителя, и они были куда меньше по размеру. Но слово «огромный» все еще отлично могло их описать, и потому на них было неприятно смотреть. «Вы, вероятно, очень близки с ними. Не боитесь ли, что они могут пострадать?» А? я заботилась о них с самого их рождения. Я разбудила спящего огненного дракона и свела его с водяным драконом. Затем они отложили яйца, а когда из них вылупились детеныши, я их обучила и вырастила в таких крепышей. Это было крайне утомительно, но оно того стоило. Команда из огненного дракона, этих молодых драконов и меня непобедима. Все как и планировалось. «Эм, а почему вы тогда снова начинаете бой?» «Ты глупый что ли, а? Моя цель — победить всех остальных полубогов, включая мою сестренку. «Кстати говоря, сестренка Рори, как твое тело? Поправляешься?» «Пришло время для второго раунда, и на этот раз тебе не нужно сдерживаться!» Бросила вызов Жизель и приняла боевую стойку со своей косой. Два молодых дракона позади апостола Харди расправили крылья и тоже приняли атакующие позы, сохраняя дистанцию. Рори перестала держаться за итами, встала и нацелила свою алебарду на Жизель. Навес оружия давил на девушку, заставляя ее дрожать, и хотя ее тело регенерировало... Тяжелые раны, которые она получила ранее, давали о себе знать. «Подождите, пожалуйста, ваше святейшество! То, что вы сказали, это правда? Вы разбудили огненного дракона?» Вмешалась Яо. Вопрос Эльфийки мгновенно снял нарастающую напряженность между обеими сторонами. То, как она расспрашивала Жизель, пока сжимала свою раненую левую руку и хромала, продвигаясь вперед, вызывало уважение. «Что? Это еще кто такая?» «Почему? Почему вы это сделали?» Выкрикнула я в гневе. Это показалось Жизель очень грубым, и она ответила низким, внушающим чувство опасности голосом. «У тебя какие-то проблемы?» «Да, мой народ и я поклоняемся Харди как нашему главному богу, и мы были верными последователями, и наша богиня наградила нас катастрофой! Появился огненный дракон! Почему?» Жизель поначалу охватила раздражение, но глубоко вздохнув, девушка ответила. «Вы не должны сомневаться в воле моей госпожи». Если она говорит, что что-то является черным, независимо от того, красное это что-то или белое, оно является черным. Все, что вам, верующим, нужно делать, это следовать воле госпожи и верить. Разве не поэтому вы живете? Но у госпожи Харди есть на вас планы. То есть принесенные разрушения и горе — это часть плана? Конечно! Если бы ваша вера была действительно сильной, то для вас это было бы очевидно, не так ли? Вы должны быть рады внести свой вклад в планы госпожи Харди. Даже если вы умираете, то умираете в тишине. «Разве не это вера? Или я ошибаюсь?» Когда я услышала замечание Жизель об очевидности происходящего, девушка вздрогнула и жалобно заплакала. «Если бы все невзгоды упали только на меня, я бы честно приняла все, что мне послала госпожа Харди. Но жертвовать моим народом – это слишком. Неужели Харди действительно хочет, чтобы всех нас пожрал огненный дракон?» Жизель засмеялась и захлопала в ладоши, услышав Яо. «Что? Так значит, это вас поедал дракон? А мне все было интересно, откуда же он брал себе пищу?» Так это были темные эльфы. Что аж не повезло вам? Слова Жезель лишили, и без того взволнованную я удара речи. Темные эльфы стали едой для огненного дракона. Если на то действительно была воля Харди, это было бы хорошо. Но правда заключалась в том, что это было не до конца ясно. Харди просто ответила на молитвы своих последователей слепым невежеством: Не повезло! Ты сказала, Не повезло?» Упала я у на колени и опустила руки. Я молилась бесчетное количество раз! пролила океаны слез. Мне так много раз причиняли боль. Я столько раз умоляла Харди, столько раз просила о помощи, столько раз теряла надежду. Но каждый раз, думая о своей госпоже, я гнала мысли прочь. Я встала, решила искать надежду, покинула свой дом и отправилась в путь. Насколько бы раз я не молилась, Харди мне так и не ответила. Быть может, она даже не слышала моих молитв. Кровь, идущая из раны на голове я окрасила слезы девушки валый цвет. Это были буквально кровавые слезы. После таких слов Жизель выглядела немного растерянной и нахмурилась, прежде чем ответить Боги не будут слушать мелкие молитвы каждых своих последователей. Эти ваши «Я хочу разбогатеть», «Спаси меня», «Дай мне выиграть главный приз», «Дай мне хороший урожай», «Иногда даже «Дай мне победу». Если бы госпожа Харди выслушивала и исполняла каждую такую мелкую молитву, как думаешь, насколько бы она была занята? Люди, которые только могут умолять других о помощи, как раз-таки заслуживают стать обедом для огненного дракона». Это стало последней каплей для Яо. Мысль о том, что искреннюю молитву из глубины ее души можно сравнить с эгоистичной просьбой, наполнила ее взрывной яростью. Она вытащила саблю и ударила жазель. Однако коса апостола была быстрее, чем Яо, и ее изогнутый клинок направился вниз по дуге.